Глава 31 Ну вот. Кажется, Варганов и Квашнин гордили своей работой. Брат Вадим развернул перед Горским и Тютином газету, и те увидали провода в изоленте из масляной бумаги какой-то маленький замысловатый механизм в коробочке и лежащий отдельно, но связанный с аккумулятором взрыватель. «Ну и что тут?» — с интересом разглядывал все это казак. «К чему вся эта путаница? Детонатор я вижу, аккумулятор от фонарика». «А это что?» — он пальцем указал на механизм. «Для чего это?» «Это часовой взрыватель Варганова-Квашнина», — ответил ему его приятель, брата Аполлинарий. Он, конечно, был с собой и братом Вадимом Горд, но говорил об этом их совместном детище с некоторой небрежностью. Ну, так смастерили поделку. «То есть соорудили бомбу, вернее, взрыватель для неё, который может рвануть в нужный час?» — понял тётин. «Точно», — ответил инженер. Он был сегодня за лектора. Брат Вадим уселся за стол и молча покуривал папироску. «Можно установить любое время. Хоть пять минут, хоть 11 часов». «Испытывали?» — интересуется Великосхимный. Ему кажется, эта идея нравится, но он сомневается в её надёжности. «Пять раз!» — отвечает ему Варганов, выпуская дым. «Все пять раз работал безотказно!» «Можем и тут продемонстрировать!» — предложил Квашнин. «А ну, давайте!» — сразу оживился Тютин. И так как Горский не стал возражать и, кажется, тоже был заинтересован, брат Аполлинари стал раскладывать провода. А потом, вытащив из кармана пиджака малюсенькую отвертку и вставив монокуляр часовщика себе в глаз, стал что-то подкручивать в механизме, приговаривая. «Поставлю на минуту». «Ну-ну!» — казак достал свои часы. «Засекать?» «Давай!» — ответил Квашнин и оторвался от механизма. «Пошло время!» Он оттянул взрыватель подальше от механизма, насколько позволяли провода, и отошел в сторонку. Минута шла. Брат Ярослав молча смотрел на стол. Брат Валерий курил, как будто все происходящее его не касалось. Брат Емельян поглядывал на свой модный и дорогой золотой хронометр с секундной стрелкой. Брат Аполлинари, сложив руки на груди, наблюдал за всеми стоя. — Пах! — короткий звонкий хлопок. Взрыватель подпрыгнул на столе, и, если бы не провода, то улетел бы куда-нибудь. «Почти минута!» — констатировал казак, оторвавшись от своего хронометра. «Как и было задумано!» — ответил ему инженер. Великосхимный поставил локти на стол, собрал ладони в чашу и, молча, как будто от великой скорби, опустил в эту чашу лицо. И затих. «Чего это с ним?» — взглянул на брата Вадима, брат Емельян. «Думает». Одними губами отвечал ему Варганов, туша окурок в пепельнице. а понял Тютин. Тут в крепкие двери склады постучали. Стук был условный, и Тютин встал, пошел открывать. Приехал Елецкий. Он осмотрел помещение, заметил дым и принюхался. «Это что тут у вас?» Квашнин быстро объяснил ему происходящее, и брат Тимофей подивился и произнес. «Хм, если так, то вас с братом Валерием нужно в пустошь отправить для обучения братья» это бомба с часами — большое дело. — А вот это ты прав, брат Тимофей, — поднял голову Великосхимный. Он поглядел на Квашнина, потом на Варганова. — Да, если все сработает, поедете в Серпухов. Братья переглянулись, и не без самодовольства. Да, мы такие. Они были уверены в своем успехе, а брат Ярослав продолжил. — Но это потом. А сейчас новое водное. Он взглянул на Варганова и Квашнина. Готовы? и продолжил, потрясая перед собой указательным пальцем. «Эта ваша система должна быть продублирована, братья. У нас будет всего один шанс. Осечки быть не должно. Два взрывателя, два аккумулятора, два механизма». «Это сделаем», — заверил его инженер. «Да, это возможно». Брат Валерий достал новую папироску. «Второе. Все. И ваши взрыватели, и сама взрывчатка, а ее будет пару килограммов — Ну, может быть, три. Всё должно быть защищено от влаги. Надёжно защищено. — Борт у линкора будем взрывать! — предположил казак и тут же умолк, так как брат Ярослав только указал на него пальцем. Не мешай, и после заговорил. — Вся бомба должна быть защищена. — Не вижу больших сложностей! — прикинул брат Вадим. — И третье, самое главное. Великосхимный даже сделал паузу, чтобы все поняли, что это и вправду важно. «Бомба должна быть компактна». «Насколько компактна?» — уточнил брат Аполлинарий. Брат Ярослав подумал, а потом все тем же своим указательным пальцем очертил часть стола, угол его длиной сантиметров тридцать и шириной сантиметров восемь, и добавил. «Не более того». «Надо подумать», — произнес брат Вадим. «А сколько у нас времени?» — поинтересовался брат Аполлинарий. «Времени мало». «Уверен, вы справитесь. Люди вообразованные, у вас получится». Облёк их доверием великосхимный и, взглянув на казака, спросил. «А ты как считаешь, брат Емельян?» «О, умищи!» Брат Емельян даже рукой махнул. Да для них это плёвое дело. «Справятся!» «Вот», — продолжал брат Ярослав. «И господин казак вас верит». Варганов молча поднялся из-за стола, а инженер также молча стал собирать со стола провода и механизм с аккумулятором. И вскоре они, о чем-то негромко переговариваясь, ушли. А Тютин, проводив их и заперев за ними дверь, вернулся за стол, и великосхимный сразу стал его расспрашивать. «Но выяснили, кто эта женщина?» «Ага, выяснили», — кивал брат Емельян. «Как мы и предполагали, это стропонесса грета и добавил с некоторой настороженностью. «Пользуется у местных большим спросом». «О, вон оно как! Откуда знаете? Вы ей вопросом не докучали?» Насторожился брат Ярослав. «Нет, нет!» — заверил его казак. «Брат Валерий с нею всего раз поговорил, и всё». «Просто я боюсь, что если вы у неё про клиентов начнёте спрашивать, она может им о том сообщить». «Нет, нет, мы всё через телеграф выяснили». Там телеграфист, молоденький такой, за невеликую мзду согласился нам помочь. Допустил до журнала в Телеграм. — Ну и? — Она работает через объявление в газете. Там у неё и фото есть. И с ней связываются через Телеграф с доставкой. Делают запрос, она отвечает согласием и указывает время, когда будет ждать клиента. — И фото есть. Видишь как? — восхитился брат Ярослав. «Даже подобные бабочки ночные идут ногу со временем». а ага, но к ней можно прийти и без телеграмм». «Понял. Ну и что вы еще выяснили?» «Так вот, этот сап к ней уже три раза наведывался, судя по телеграммам». «Ну, понятное дело», — замечает брат Тимофей, который внимательно слушал их разговор. «В железной банке сидит целый месяц, всякий устанет. Душа, наверное, требует». «Не знаю, что у него там чего требует», — усмехался брат Емельян. «Вот только телеграмму он ей пишет нежные, не экономит, слов по пятьдесят каждая». «Думаешь, еще придет к ней?» — с надеждой интересуется Горский. «Эх, брат мой великосхемный», — со вздохом отвечал ему казак. «То, наверное, лишь одному Господу ведомо. Но сдается мне, что не усидит он в своем чугунном гробу две недели безвылазно. Всяко кому-то донаведается». Но телеграмму он писал ей нежные, не исключая, что потащится к ней. «А брат Валерий сейчас?» «У линкора дежурит, сейчас его смена. Саба сторожит, как велено». «Сторожит, значит...» Князь внимательно смотрит на него, потом кладёт руку ему на плечо. «Передай брату Валерию и сам запомни. Глаз сопли тенанта Эванса не спускать». И Тютин, и Елецкий оживились. Они поняли по тону Горского, что он нашёл, нащупал путь к британскому кораблю. «Понял — Понял, — кивал головой казак, проникаясь наказом старшего. А брат Ярослав перевёл взгляд на гамбургского резидента и спросил у него. — Вижу, что у тебя что-то есть, брат Тимофей. — Есть, великосхемный, и новость у меня удивительная, — заверил начальника Елецкий. «Ну, — но не томи, хорошая, плохая, рассказывай. — попросил князь и взглянул на казака. «Или новость только для меня?» «Нет, новость для нас, для всех. И новость хорошая», — начал брат Тимофей. «Был я сегодня у одного человечка, у таможенника нашего, и вот он мне сказал, что рано утром у него был груз. Гроб, запечатанный печатью британского посольства. А гроб тот был красного дерева серебром, цены не шуточной. Кто в гробу, конечно, англичане не написали, только адрес». Тот брат Тимофей замолчал, сидел и улыбался, нагнетая напряжение. «Ну давай уже, не тяни!» — поторопил его казак. «В самом деле!» — поддержал казака князь. И тогда Елецкий выдает им. адрес? Набережная принца Альберта, 85, Лондон». «Ишь ты!» — воскликнул тютен «Неужели старуха приставилась?» И брат Ярослав, и брат Тимофей посмотрели на него с осуждением но ну, ты размечтался, конечно», — отвечал ему Елецкий. «Эта тварь, боюсь, ещё нас с тобой переживёт». «А кто же тогда из них помер?» — интересуется казак. «Вот и я задался этим вопросом», — продолжал брат Тимофей. «Думал, может, кто из посольства. И поехал к нашему человеку. Он журналюга, с полицейскими очень дружит, всё знает. А он и говорит. Позавчера какая-то суета была на улице останде Трупы из одного дома пачками выносили». И трупы все были английские, их не полиция забрала, а англичане. А два трупа прямо с мостовой подобрали, и один из них был труп женщины, молодой светловолосой. «А в газетах про них ни слова», — заметил князь. «Вот и наш человек говорит, что дело было очень жгучее. Он съездил туда, видел пятна на мостовой, все там только об этом и судачат. Говорят, четыре трупа было». Да вот только писать про это ему полицейские чины не рекомендовали, а все редакторы всех газет на отрез отказались. — А та мёртвая женщина, светловолосая, думаешь, из ведьм? — спросил Великосхимный. — Тут две молодых ведьмы, — прикидывал резидент. — Это Дженет Рэндольф Черчилль, но она темноволосая. И недавно прибывшая камелия Уилсон Фоули. У неё, судя по описаниям, волосы были светлыми. — Интересно, она ли-то? — размышлял вслух казак. А вот Великосхимного интересовало другое, и он с интересом посмотрел на резидента. «Брат Тимофей, а тебе известно, кто там так уработал англичан?» «Четыре трупа. ты не шутка». Ха -ха. «А вот это самое интересное!» — брат Тимофей усмехнулся. «Журналёга наш людишек тамошних порасспросил, и, оказывается, англичане те приезжали за девицей, некой Гертрудой Шнитке». Но взять ее не смогли, она их переработала и ушла по крышам. Теперь Великосхимный смотрел на него со вниманием, и, кажется, они начинали понимать друг друга. «Что — Что? — спросил князь. — Ты тоже об этом подумал? — Неужто это ваша Зоя? — догадался и казак. — Мне из пустоши телеграмма пришла. Взглянув на него, начал брат Ярослав. Пишут старцы, что от её имени по запасному каналу связи приходят телеграммы, дескать, живая и здорова, и вышла на необыкновенно ценный канал в сервисе. Продолжаю работать, жду контактов. «Англичане!» — сразу резюмировал Тютин. И даже рукой махнул. Тут всё как белый день, ясно. «Игру свою затеяли. Она у них под контролем. На дурака рассчитана. На нас выйти хотят». «Да, да. И я так думал согласился с ним князь. И отцы святые так считают. Но вот думал я так до сегодняшнего момента. Он повернулся к брату Тимофею. Ты, брат Тимофей, проясни все это дело. Выясни про эту смерть. Не думаю я, что ведьма своейю товаркой вот так запросто пожертвует, чтобы на нас выйти. узнаю что там на этой улице Остенде произошло. «Выясню», — пообещал резидент и стал собираться. «Все, выясню».